Давно уже полночь, а все не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее неслыханные. Герман, фашист, повестка. Воили, что ни день, то проводы. С курджунами, с мешками за спиной, Собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички и кричат на прощание «Э ⁇ Эй, полно вам слезы лить ⁇ Брички трогаются, мужчины машут тебе Кош, каир, кош ⁇ До свидания, прощайте ⁇ Заплаканные женщины и дети, избившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз. Потом молча расходятся. Что-то будет дальше? Что ждет их впереди? Вернутся ли с войны аскеры? Аскер — солдат, воин. Прошлым летом, когда Сейде, чебанская дочь, вошла в семью мужа, их дом еще не был достроен. Стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни. Урывками достраивали они свой дом. И, может быть, также урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из-за бежала теплая струйка воды, а они с мужем высоко, взмахивая китменями, перемешивали полову с землей и, заголив ноги до бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа. Новое сатиновое платье Сайде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным. Он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, Балуис наступал ей в глине на ногу. Сайде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял ее, она сердилась для виду. «Ну, оставь, оставь же, ведь мать увидит, и не стыдно». А сама тут же прятала за плечи мужа. На мгновение прижимаясь к его спине сильными упругими грудями. Ну, довольно говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, все лицо в глине. А ты сама-то сперва на себя посмотри. И Саиде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать ей, всякий раз застенчиво отворачиваясь от мужа, С радостью смотрела в зеркальце на свое раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты, стоит только смыть ее. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья. Пусть себе брызжется глина. Вечером, искупавшись сварыки, она ложилась подурючиной в постель. Тело ее долго сохраняло запах и прохладу проточной воды. А в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились изубренные вершины снежного хребта. На люцернике за рыком цвела свежая душистая мята, где-то совсем рядом в траве пел-перепел. Ее охватывало отрадное ощущение светлой, спокойной красоты в себе самой и во всей окружающей ее жизни, и она еще ближе пододвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору о том, когда строят дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе ее родителей и какие приготовят для них подарки. Все это было счастьем. Время тогда летело стремглав, не заметишь, как день сменяется ночью. Когда засаманились стены, началась война. Кое-как наспех отштукатурились стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию. Никогда не забыть того дня. Не остыло еще горе разлуки, словно вчера все это было. Мобилизованных провожали все аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось, ведь она была здесь совсем новенькой Келин. Келин молотка, невестка. Она неловко сунула мужу руку.